Глава сороковая К этому небольшому коническому шатру, отстоящему от прочих в стороне, Корт шел почти через весь лагерь, помахивая в такт шагам внушительной деревянной баклагой, постоянно ощущая на себя взгляды бойцов и рыцарей. Взгляды, любопытствующие, полные затаенного страха, настороженные. Полный набор привычный.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 И откупорив, сделал большой, демонстративный глоток. пива. Добрый бог беру. Не отравлен. Сдается мне, после всего, чем тебя упоили, у тебя сейчас должен быть не слабый отходняк, да и голова наверняка побаливает». Еще два мгновения Каспар стоял неподвижно. Потом как-то совершенно обыденно пожал плечами.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 не став уточнять, что и кого именно имел в виду Фельдхауптман и вернулся к прежнему занятию – плотной упаковке громоздкого обмякшего тела поверх волокуши. Покончив с этим занятием, Курт совершил короткий набег на песчаную полосу там, где бой только начался, и не без труда отыскал отброшенную Каспаром стрелу «Вот она». Чуть легче было найти свой арбалет, обнаружить меч, выбитый кистенем. Удалось еще во время подбора подходящих деревцев для волокуши, и майстр-инквизитор ощутил странное, логически необъяснимое воодушевление. С другой стороны, потерять привычное и давно претерпевшееся к руке оружие было бы и впрямь обидно. После нескольких безуспешных попыток разбить наконечник, стрелу Курт осторожно переломил, а наконечник тщательно, стараясь ненароком не прикоснуться даже в перчатках, обернул в несколько слоев свежесрезанной кары. По пути к домику наместника, забрав оставленные в лесу их снесель сумки, этот пухлый сверток он убрал на самое дно. В домик Эспара сгрузили на пол у стены в одной из комнат, а фельдхауптмана назначили караульным, каковый должен был следить за малейшими переменами в лице пленника, и, если что, не стесняясь, звать на помощь. Штейнмар заметно нервничал, однако возложенные на него обязанности исполнял прилежно, не отводя взгляда от пленника ни на миг.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 «Думаю, я смогу найти наш старый путь, да и Готар, как вы понимаете, кое-что стоит, как следопыт». Но уж нет, майстер Гессе, я хочу знать, что этот человек добрался, если не до костра, то хотя бы до хороших, крепких кандалов», — же категорично возразил Штайнмар. «А уверенным в этом я смогу быть, только если своими глазами увижу, как вы передаете его своим».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 Это будут очень страшные тайны, о которых маленьким девочкам знать не положено». Улыбнулся он, легонько щелкнув Альту по носу, и распрямился. «Фон Тирфельдор, примите гостей, прошу вас». «А вы неплохо ладите с детьми», — заметил Курт, глядя вслед уходящей Альте и Нессель. «О чем вы, майстр Гесса? Я на ребенке женился». Уныло вздохнул Фридрих и кивнул на свой шатер. «Идемте, нам в самом деле надо поговорить. Майстер Штайнмар, для вас обсуждаемая тема также будет представлять интерес». Войдя, Фридрих изгнал из шатра всех, включая неотступного телохранителя, и под пологом ненадолго воцарилась напряженная, плотная тишина. «Новости!» — осторожно поторопил Курт.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 «Опасная будет женщина», — оборвав самого себя, вдруг сказал Каспар уже серьезно. «Нарочно это сделала твоя ведьма или нет, но в девчонке превосходно соединилась лучшая от вас обоих». «Чем это она тебя так шарахнула?» «Так спроси об этом у нее». «Мне было бы интересно мнение экспертуса со стороны». «Понимаю».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 «На берегу Ройса, на моем месте был любой другой простой смертный, он бы там так и остался». Повторю, что сказал. «Опасная будет женщина. Сам-то ее не побаиваешься или не осмыслил пока?» «А что за женщина была с тобой, когда ты сманил Альто? Не ответив, спросил Курт. И тут равнодушно отозвался. «Тебе не все равно, кем был труп»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 Они утратили свои свойства, и вряд ли в ближайшее время он захочет снова вернуться и хоть кого-то одаривать силой. Ему здесь не понравилось. «А как тебе?» «Что?» — непонимающе нахмурился Курт, и арестант вкрадчиво повторил. «Как тебе понравилось, древо?» «Он сказал, что ты видел его?» Что это ты сломал уведомление? И его это даже удивило. И как оно тебя? Занимательно. Сдержанно кивнул он и Каспар не весело усмехнулся. А знаешь, ты счастливчик. Сейчас, чтобы это увидеть, надо пройти через многое, а тебе все просто преподнесли на блюде и вручили.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 От простых смертных до одаренных, а если так дальше пойдет, начнут привлекать и не людей, потому что даже стриги, даже ликантропы, даже самые отъявленные молефики, они хотят жить, Каспар, как ни странно, и им совсем не по душе те, кто выпускают в этот мир существо, убивающее все живое.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 «Стражи из ликантропов во дворце императора, ночные дозоры в городах, состоящие из простых смертных и одаренных». «Пугаешь тем, что на сторону конгрегации и империи перетекут малефики и твари?» Тускло улыбнулся Каспар. догадайся майстр майстер-инквизитор, кто же тогда встанет против вас? Подсказать? Люди. Те самые люди» которых ты так рвешься защищать, ради которых горел лес под мечи и стрелы, ради которых отказался от собственной жизни и которым в жертву готов приносить собственную душу. Они встанут против тебя и уничтожат тебя и все то, что ты строил. Это мир, ради которого ты живешь и готов умереть? Так это ваш конечный план?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 Повторил Курт с расстановкой, когда в ответ прозвучала тишина. «Зачем тебе добровольно лезть в огонь за мир, которого не существует?» «И твоего не существует», — отозвался Каспар также твердо. «Мои представления о судьбе оказались ошибочными? Ну и что?» «Сомневаюсь, что и твои безупречные. Боги оказались не такими, как я думал. Ну и что?»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 Несколько секунд под пологом шатра висела тишина, и, наконец, Курт тяжело вздохнул. «В то, что я не заставлю тебя говорить, я верю, тут ты прав. Прав и в том, что переубедить тебя словами мне тоже не удастся. Это я тоже понимаю. Выходит, ты конгрегации не интересен? Каспар нахмурился. «Поясни, потребовал он сухо».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 Нам ты выходит ни к чему. Остало быть, конгрегация снимает с тебя все обвинения в малифиции и передает светским властям. Пусть сами решают, что с тобой делать. Насколько мне известно, за одно только разжигание бунта и убийство местного барона с сыном в Танендорфе. тебе светит виселица. Да, это, увы, главный неприятный момент. Именно виселица Каспар Леман.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 Он просто кивнет и подмахнет распоряжение о передаче тебя светским. Он сейчас здесь, в лагере, между прочим. Явился недавно, когда узнал, что здесь я. А знаешь, кто еще здесь? Зондер, который много лет назад поддался слабости и под угрозой жизни жены и новорожденного сына попытался выполнить поручение, данное ему неким странным крестьянином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 «Тебя снова прикрутят к этой крестовине, уложат на пол, зажмут нос, если придется, разожмут зубы ножом, вставят воронку, и я волью в тебя этой гадости от души. Десятикратная доза. И ты забудешь не только о вотоне, ты забудешь о себе самом. Ты не осознаешь не только того, что ведешь умирать. Ты даже перестанешь понимать, что живешь. Ты даже грезить не будешь. Тебя просто не будет как такового». «Я верно описал действия этой отравы, ничего не перепутал. Посмотрим, сможешь ли ты вести свою невидимую брань, когда твой разум, твоя душа не смогут осознать даже того, что она началась. Хрен тебе по смерти в компании твоих беглых ангелов, Каспар. Старая добрая Геенна. там тебе огня хватит до конца вечности. Но как, ты все еще уверен, что победа останется за тобой?»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 Все твои знания и тайны будут известны братьям Абисуса. Единственное, что мне останется сделать, — препроводить тебя на казни. По твоей собственной просьбе, с которой ты привяжешься ко мне намертво, и догадайся, служитель вот она, жаждущий вознестись в Вальхалле, куда отправится твоя душа после таких приключений? Сказки!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 Так отвечай перед судьбой и собой за дело своих рук. Пальцы арестанта, держащие баклагу, сжались, рука напряглась. Курт качнул головой. Не думаю, что это хорошая идея, но размажишь ты мне голову, а что дальше? Пасть в битве тоже не выйдет. Ты, конечно, посреди лагеря полного бойцов, но каждому здесь...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 «Вот же твари!» «Выбор у тебя невелик!» Не ответив, сказал Корт. прямо: принимай мои условия. Да, ты погубишь этим часть отстроенного тобой мира. Но другой части дашь то, что им так нужно. Мученика, знамя, жертву, пример для подражания и его одушевления. А сам получишь свое по смерти, какое там тебе обещали».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 Что исполню обещанное, а что я услышу в ответ? «Да». На это короткое слово Каспар собрал, кажется, все силы. Как сам он, на тот удар на берегу лесной реки, оно прозвучало еле слышно, почти беззвучно, тусклая. «Хорошо», — подытожил Корт. «Договорились? Ты был прав. Месть мне не нужна».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 И достаточно близко для того, чтобы не позволить совершиться чему-то недолжному. К майстру инквизитору, когда он приблизился, поднялись три взгляда, ожидающих и напряженных. «Улов неплохой, но я пока особенно не давил, боюсь передавить», — без предисловий сообщил Курт. «Бруно, сообщи с Форце, что с Винландом проблемы».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 Фельдхауптман тебе тогда сказал к мосту, пытался прорваться в соседний орт, его там ждали не Мельхиорлии? Нет, хмыкнул Корт. Все куда прозаичней. попробуй мыслить как Каспар, и тогда возможно найдешь в происходящем логику. Ну, план был такой: после ритуальной схватки с убийством Каспар получает благословение и силу. Вот она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 «Перейдя Ройс, Каспар наверняка направился бы, чтобы отсидеться в Унтервальден», — хмуро произнес Фридрих. «А стало быть, и ландомтман Унтервальдена был готов его принять. Это мне стоит учесть». «Над ним тоже будут установлены ваши порядки, когда вы победите в войне?» — тихо спросила Нессель.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 И презирающий слабых людей язычник в самый ответственный момент проявил самые что ни на есть человеческие слабости тела и разума. И это была судьба, и время пришло, — тихо сказала Нессель, пояснив, когда к ней вопросительно обратились три пары глаз. Все сложилось так, что Курт его нашел.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 «Кто-то один или несколько, этого не знает даже Мельхиор». «Это хорошая новость?» «Ну, эта книга все еще не у него, стало быть, да, хорошая». «Но...» — нерешительно уточнила Нессель. «Что вот оно было здесь нужно? Я имею в виду, если этот Мельхиор и Каспар, и его бог, связанный с тем, что мы видели в Бамберге, почему он явился здесь?»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 Слева хмуро вглядывался на помост неотлучный Адьютор фон Тирфельдер. Место казни не ограждали оцеплением, но вперед никто не лез, оставив свободное пространство вокруг помоста. И широкий коридор, по которому Курт, все так же под прицелом арбалетчиков, провел все так же размеренно и бесстрастно шагающего человека со связанными руками.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 «Кто я, чтобы спорить? А ты бы привел!» — укоризненным шепотом сказала Несель, и Курт пожал плечами. «Я бы привел!» — вряд ли это показалось бы ей таким уж кошмарным зрелищем после того, что уже довелось видеть. «И зачем добавлять?» — по-моему, ей стоило знать, что стало с человеком, который едва ее не убил».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 Ответил он, не обернувшись, наблюдая за тем, как двое с надсадкой волокут по земле тело с петлёй на шее. Я должен убедиться. Отец Бруно, если я потребуюсь вам как член Совета, Ваше высочества, Так же не отводя глаз от тела на земле, ответил тот. Вы знаете, где меня найти. А я пойду к Альте...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 «Слухи быстро бродят, верно?» «Слухи-то, оно да, дело такое», — согласился солдат. «Хорохорился-то как, а потом вон, перед петлей, и сломался, перетрухнул. Неприятно будет его дружкам, если такая молва до них дойдет, майстер-инквизитор». «Да», — согласился он.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 как все ярче приступает в воздухе тот знакомый, ставший за годы службы таким привычным запах. «Теперь вся? тихо спросил Бруно за спиной, и он кивнул, так же негромко отозвавшись. «Да, теперь все».